Вацик, а ну дай книгу Вацик. Она придвинулась ближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостями и сыном, глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетины лицо хозяина. Так, на чем тут обрывается?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 «Стала война!» «Любишь книжки читать?» спросила Зоська. Вацик протяжно по-взрослому вздохнул и закрыл книгу. «Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кэмпеля было три, так я их уже прочитал. Прошу, пани, пробачить».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 Далеко пани идет? Нет, недалеко, ответила Зоська. Тут, рядом. Да вот, ногу натерла. Ой-ой, так недобже в дороге. Надо ехать, пани. Ну, зачем? Мы пешком. Наверное, пани с паном едать хотят.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 Так, Кахана», — заученно ответил Стефан, почти выбегая из Трестена. Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника пятого класса.